Он никого не хочет огорчать, а если кто-нибудь огорчился, пусть не взыщет. Вот и все. Принесли молоко. Девочка взяла свою корзинку, выбрала, что повкуснее для деда, и они сытно поужинали. Убранство комнаты было, разумеется, очень скромное. Несколько простых стульев и стол. Угольный буфет с фаянцевой глиняной посудой. пестро расписанный поднос, на котором была...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 Тут неподалеку есть теплый сарай, сказал хозяин. А то можно переночевать в гостинице барона и Плуг. Не в обиду вам будь сказано, но, по-моему, вы оба устали. Куда вам спешить? Нет, мы спешим, волнуясь, прервал его старик. Пойдем, Нел, прошу тебя, пойдем. Нам правда нужно идти, сказала девочка, подчиняясь желанию деда. Большое вам спасибо, но мы остановимся где-нибудь дальше.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 не позволила ей сказать ничего другого, кроме трепетного «Да благословит вас Бог». Она оглянулась лишь тогда, когда домик остался позади и, оглянувшись, увидела, что вся семья, не исключая и дряхлого старика, стоит посреди дороги, глядя им вслед. Приветливо кивая друг другу и махая рукой, причем, с одной стороны, это прощание вряд ли обошлось без слез, они расстались.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 сказал Возница. «Нам по дороге. Дайте руку, хозяин. Взбирайтесь сюда». Это было большим облегчением для измученных, еле передвигавших ноги путников. Тряская повозка показала сым роскошным экипажем, а самая езда восхитительной. Нелли не успела устроиться на соломе в задке, как тут же уснула, впервые за весь день. Она открыла глаза, когда повозка остановилась у поворота на проселочную дорогу. Не поленившись спрыгнуть, возница помог ей слезть и сказал, что город вон в той стороне, где деревья, и что к нему надо идти тропинкой, которая ведет через кладбище. Туда они и пошли усталым медленным шагом.